В числе ближайших помощников Лебедя в компании 96 -го года были два известнейших еврейских политика-русофоба: изобретатель российского ваучера Найшуль и журналист-спичмейкер Радзиховский. Предсмертное состояние Ельцина в ноябре 96 -го года подтолкнуло руководителей мировой закулисы лично познакомиться с Лебедем. 16 ноября одна из главных организаций мирового правительства Совет по международным отношениям возглавляемая Рокфеллером, вызывает Лебедя в Нью-Йорк, где устраивает генералу настоящие смотрины Как рассказывали очевидцы, генерал Лебедь, его жена и шестеро сопровождавших прибыли в Нью-Йоркский аэропорт имени Кеннеди в час дня в субботу, 16 ноября 1996 года, и немедленно вылетели в Хьюстон, где побывали в гостях у бывшего президента США Джорджа Буша лично ответственного за разрушение ссср у которого был также специально приехавший на встречу из вашингтона его бывший советник активный участник холодной войны против россии генерал бренд скоукрофт в конце дня лебедь и сопровождавшие посетили бывшего госсекретаря джеймса бейкера и вылетели обратно в нью йорк где остановились в роскошной гостинице риджерсе на шестьдесят первой улице и парк авеню В тот момент в том же отеле находился бывший израильский премьер Шимон Перес с многочисленной охраной. На субботней встрече Лебедя с Бушем, Скоукрофтом и Бейкером присутствовали советник генерала по внешним делам Шалва Бреус, которого впечатлила по его выражению сильная энергетика этих бесед, как выразился очевидец. Был высокопрофессиональный разговор с картой, со знанием фактов, с превосходным знанием биографии Лебедя. Во вторник вечером, пишет очевидец, перед вылетом Лебедя из Нью-Йорка в Вашингтон, генерал дал пресс-конференцию в своем отеле, где я спросил у него, какое впечатление он вынес из хьюстонских встреч. «Я увидел команду, которая продолжает работать», сказал генерал, «просто потому, что любят свою землю, гордятся ею, желают ей всякого добра. Мы ходили с президентом Бушем по ипподрому, такое теплое, «Живое человеческое к нему отношение». Конец цитаты. «Используя военную метафору, какого калибра были ваши собеседники?» – спросил я. «Самого крупного», – сказал Лебедь, – «они патриоты своей страны с большой буквы». В понедельник Лебедь провел почти пять часов в Совете по международным отношениям, где, по словам Бреуса, его очень доброжелательно представил собравшимся бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Во вторник Лебедь завтракал с бывшим послом США Джеком Мэтлоком, а к 12 часам дня длиннющий черный лимузин Таун Кар с генералом, одетым в светский костюм, подкатил к дверям Синода Русской Зарубежной Церкви. «Я ее, мораль, везде искал», – сказал Лебедь, – «и в церкви искал православный Я человек мирской, можно сказать многогрешный, среди десантников тяжело с ангелами». И вдруг я увидел, что люди, которые по сану должны быть благочестивые, должны к свету разума вести, так они грешнее меня. Это не зарубежной церкви касается, это отечественной, православной. Погрязли они в разных прегрешениях. Я туда подошел и отошел, и не могу пока прийти из-за них». Конец цитаты. «России сегодня необходима умная, демократическая и сильная власть», говорилось в заявлении Лебедя, сделанном в связи с его поездкой в сша вот для того чтобы попытаться понять природу современной демократии я и решил принять приглашение совета по международным отношениям посетить с визитом сша в страну где есть и развитая демократия и сильная власть конец цитаты после православного синода генерал встретился с руководителями американского еврейского конгресса и заверил их в своей лояльности к ним во время этой поездки Лебедю удалось заручиться твердой поддержкой руководителей мировой закулисы, в результате чего в начале 1997 -го года им было создано новое космополитическое движение «Третья сила», в числе основателей которого были многие его соратники по кампании 1996 -го года, а также своего рода комиссар мировой закулисы, бывший активист антирусской организации «Выбор России», соратник Егора Гайдара Гарри Каспаров. С позиции тысячелетней русской государственности, большую часть 20 века, после отречения Николая II, высшая власть в России была нелегитимной. Только при Сталине, в условиях Великой войны, ценой неимоверных страданий и общенародного подвига, она стала приобретать законные основания. Однако наследники Сталина не смогли завершить начатое им дело национального русского возрождения. Время от Хрущева до Ельцина стало эпохой временщиков, чуждых традиций русского государства. Нелегитимность государственной власти многократно усилилась после падения СССР. Она потеряла даже те небольшие основания, которые внес в нее Сталин. Пришедшие на смену коммунистам криминально-космополитические и криминально-еврейские кланы смотрят на нашу родину как на объект ограбления. Возникший на их основе криминально-космополитический режим не был связан с русским национальным строительством, а напротив, всеми силой препятствовал ему, не останавливаясь перед прямым насилием над волей русского народа, организуя государственные перевороты августа-декабря 1991-го, сентября-октября 1993-го. Нелегитимная Конституция 1993-го года Фальсифицированные выборы 1993, 1995, 1996 годов еще более очевидно показали незаконный характер власти, существующей в нашей стране. Общественное сознание начинает возвращаться к пониманию монархии как национальной идеологии, способной утвердить законную власть. Возвращение к монархии идёт с двух сторон. Во-первых, естественно и органично, со стороны русского народа, искавшего в монархии возрождение тысячелетних православно-государственных традиций. Во-вторых, со стороны некоторых кланов криминально-космополитического режима, узурпировавшего власть в стране и пытавшегося придать ей псевдолегитимный вид. Последнему способствовало политиканское поведение некоторых незаконных претендентов на российский престол и прежде всего великого князя Владимира Кирилловича, рассматривавшего монархию вне ее православного содержания, как простую форму организации государственной власти. Тут нужно напомнить, что отец великого князя Владимира Кирилловича был рожден от неправославной матери, герцогини Шверинской, и согласно статье 185 основных законов Российской империи не мог претендовать на престол в порядке первородства. Более того, в 1905 году Он, вопреки запрету Николая II, женился на неправославной, разведенной, двоюродной сестре. По церковным и гражданским канонам, такой брак считался близким к кровосмесительству. За это отец Владимира Кирилловича был вместе со своим потомством лишен прав престола наследия и всех званий. Позднее государь смягчил наказание и вернул Кириллу великокняжеский титул но лишение его и потомства прав на престол не отменялось кроме того отец владимира кирилловича сделал письменное заявление о присоединении к отказу великого князя михаила александровича брата царя от прав на престол монархия заявлял кирилл владимирович это единственная форма правления совместимая с любой политической системой аналогичное мнение о современной монархии совместимой даже с социалистическим правительством, высказала Леонида Георгиевна. На прямой вопрос, согласились бы вы на конституционную или даже декоративную форму монархии, как, скажем, в Испании, Великобритании, Дании. Владимир Кириллович ответил, «Такое решение будет зависеть от желания народа России. Если такое желание появится, то я не вижу причин, могущих помешать этому». Конец цитаты. Весьма показательно, что мировая закулиса поддержала незаконные претензии Кирилловичей на российский престол. Сказалась их старая традиция сотрудничества с масонскими ложами. В поддержку Кирилловичей шли передачи финансируемого ЦРУ «Радио Свобода», а также публикации прокатолической и промасонской газеты «Русская мысль». Один из сотрудников этой газеты радошкевич становится секретарем Владимира Кирилловича. В 1992 году, после смерти великого князя Владимира Кирилловича, новым претендентом на российский престол объявляется его внук Георгий, сын его дочери Марии Владимировны и принца прусского Франца Вильгельма Гогенцалерна. Сама Мария Владимировна провозглашает себя регеншей при сыне цесаревичей. В 1993-1994 годах в определенных кругах криминально-космополитического режима открыто обсуждается вопрос о восстановлении монархии. Напуганные событиями осенью 1993 года соратники Ельцина рассматривали реставрацию монархии как одну из легитимных возможностей сохранения власти. Без риска выборов в качестве коллективного регента при несовершеннолетнем монархии георгий правнуке великого князя Кирилла Владимировича. Председатель Совета Федерации Шумейко в интервью телепередачи «Пресс-клуб» «Первый канал» в ноябре 1994 года заявил, что считает такое решение возможным. Бабушка наследника Леонида Георгиевна с готовностью подтвердила там же, что если ее внука возведут на престол, новая царская семья не будет вмешиваться в действия существующей власти. Новая волна интереса руководителей криминально-космополитического режима к восстановлению монархии в лице не имеющих законных прав линии Кирилловичей прошла во второй половине 96-го – начале 97-го года. Она была связана с тяжелой болезнью Ельцина. Прикрываясь идеей возможной реставрации монархии, Криминально-космополитические деятели искали для себя спасение в случае ухода Ельцина. В одной из публикаций космополитического журнала «Огонек» рассказывалось, что в администрации президента Ельцина, возглавляемой тогда Анатолием Чубайсом, осуществляется разработка общероссийско-национальной идеи. Сообщалось также, что в 15 километрах от Москвы по Рублевскому шоссе заканчивается строительство дома подаренного благодарной Россией членам царской фамилии. Планировалось, что получив дом, царская семья переедет на жительство в Россию, а царевич Георгий немедленно поступит в Суворовское училище. По традиции, к царевичу будет представлен дядька, в роли которого выступит уже отобранный сотрудник президентской охраны. Стратегическая же цель проекта говорилась в статье Всемирное сращивание лидеров новой демократической России с царской семьей и затыкание таким образом ртов особенно активным национал-патриотам. Конец цитаты. Попытки деятелей криминально-космополитического режима подготовить общественное мнение и установление в России незаконной монархической династии Кирилловичей еще более усиливали процесс узурпации власти. Кирилловичи, не имеющие никаких законных прав на российский престол, могут стать только ширмой для преступной деятельности мировой закулисы и еврейских финансовых кланов.